Крис нагнал товарищей, когда уже стемнело. Кай, все еще ехавшись с гербом, притихший и безмолвный, с некоторым испугом глянул на него. «Порядок», – молвил Крис в ответ на молчаливый вопрос герба. «Он что, их всех убил?» – шепотом спросил мальчик. «Нет», – несколько удивленно ответил герб. «Он просто обезопасил дальнейшее наше движение». Тут пришел черед удивляться Каю. За то время, пока Крис отсутствовал, Трури успел рассказать мальчику все, что знал о красавчике. «Никого не убил?» – переспросил Кай. «Даже этого? Который главный? Который своих родителей пожег?» Герб кивнул, а Крис сказал на это. «Я заставил их снять одежду и развести костер. Когда огонь разгорелся, они свалили туда свое тряпье и дубины. Потом для острастки врезал каждому по три плети». Красавчику досталось пять. Герб ведь предупреждал его, что попадись он нам снова, разговор будет совсем другой. Кай на некоторое время замолчал. «Почему?» – спросил наконец он у Герба. «И жирного Карла, и Сэма вы не тронули. Этого душегуба красавчика, такого злодея, что про него только жуткие сказки складывать, который намеревался вас убить, даже дважды пощадили. Почему вы так поступаете?» «Мы не сражаемся с людьми», – молвил Герб. Еще несколько минут прошло в тишине. Кони все так же неторопливо трусили вперед. Правда, дороги под их копытами уже не было. Лес заметно изменился. Теперь чаще попадались по пути громадные деревья с ровными и черными стволами. Это и были те самые железные деревья, о которых рассказывал мальчику в трапезной «Крис». Стволы железных деревьев были голы и гладки настолько, что ладонь скользила по ним, как по черному льду. Далеко-далеко, наверху, мерно шумели кроны, совершенно невидимые в темноте. И оттого казалось, что железные деревья подпирают само черное небо. Пусто игулка была среди этих стволов. Кустарник встречался крайне редко, а вместо травы землю покрывал толстый ковер серого мха. «Как они сумели вычислить нас?» – спросил вдруг Кай. «Пузо!» – не задумываясь, ответил Герб. «Это он рассказал красавчику, какой дорогой мы поедем?» «Он единственный, кто знал, какой дорогой мы поедем!» «Он же твой друг!» – воскликнул Кай. «Ну, по крайней мере, мне так показалось!» «Он знает меня давно, и я знаю его давно, но это вовсе не значит, что он мне друг!» – сказал старик. Уза знает и многих головорезов Гарлакса, однако среди них у него нет друзей. Так ты предполагал, что он продаст тебя красавчику и ничего с ним не сделал? Нет. А красавчик? Я думал про него. Сколько он уже людей невинных погубил? И сколько еще погубит? Почему вы его просто так отпустили? Я бы таких гадов, прямо без разговоров бы их... Кая сёкся, сглотнул слюну. Он хотел еще сказать, что на этом свете гораздо больше дурных людей, чем хороших. Хороших вообще мало. Есть подлые сволочи вроде жирного Карла, Цема, старосты Морала, есть душегубы и головорезы, такие как красавчик и его прихвостни. Есть просто равнодушные, никчемные пустые, словно треснувшие глиняные кувшины. Этих никчемных, пожалуй, не стоит трогать много чести а головорезов следует убивать. На земле станет чище. Это же так просто и понятно. Если не мы их, то они нас. Кай уже начал свою речь, но сгоряча запутался и прервался. Герб, дождавшись паузы, проговорил. «Я уже сказал, что мы не сражаемся с людьми. Это недостойно болотников. Будь человек гаже и подлея в тысячу раз этого симпатичного господина, с которым ты имел честь вчера познакомиться. Мы вовсе не собираемся судить его. Не наше это дело». «Я не понимаю», – пробормотал Кай. «Это не просто понять. Я мог бы объяснить, если ты меня об этом попросишь, но в таком случае ты поймешь разумом. А необходимо, чтобы ты понял сердцем. А до этого тебе еще далековато». Итак, чтобы не терять попусту время, продолжим. Оглянись вокруг еще раз. А теперь закрой глаза и перескажи мне все по памяти. Через несколько часов путники расположились на ночлег у маленького ручейка, живым серебром журчащего среди серого мха. Трури, вооружившись силками, отправился на охоту. Но Кай на этот раз не составил ему компанию. Мальчик чувствовал себя очень уставшим и понимал, что эта усталость вовсе не из-за долгого пути. Сотни оттенков звуков осели в его голове и теперь назойливо копошились там, словно клубок насекомых. Глаза чесались от напряжения, веки закрывались сами собой. Он едва успел завернуться в дорожный плащ и, даже не дождавшись, пока болотники разведут костер, крепко заснул. Утром следующего дня Кая разбудила не солнце. Трури поднял мальчика. «Пора в путь», – сказал он. Открыв глаза, Кай оказался в сером вязком сумраке. Сквозь густые кроны железных деревьев солнечные лучи просеивались мелким крошевом тусклого света. После скудного завтрака, состоящего из остывшей жареной тушки какой-то лесной птахи и ледяной воды, Трури посадил Кая впереди себя, и надел ему на глаза черную повязку, хотя острой необходимости в том не было. Несколько часов мальчик провел в обществе юноши, затем пересел к гербу. «Паучий лес» полностью оправдал свое название. Повсюду из темноты свешивались липкие комья паутины, едва слышно шурша пробегали по стволам железных деревьев невидимые в полутьме черные пауки. Несколько раз отвратительные твари неожиданно опускались на плечи или голову Кая, вызывая вскрики омерзения. Впрочем, с помощью трури мальчик довольно скоро научился различать тонкий скрип, растягиваемой паутины и удачно уклонялся от гадких насекомых. Герб же приноровил мальчика заранее замечать гнездовище пауков по особому расположению чуть белеющих в сумраке комьев паутины. На привале болотники пообедали какими-то грибами, которые обнаружил крепыш крыс в корнях деревьев. Костер не разводили, поэтому пришлось есть грибы сырыми. Разжевывая кисло-грековатые расползающиеся волокна, морщились только Кай, да еще Трури. Во время отдыха Кай неожиданно для себя разговорился с Крисом. Началось с того, что мальчик спросил болотника что-то о железных деревьях. И тут же получил полноценный рассказ о них. «Свалить железное дерево – задача непростая», – заговорил Крис, как и мальчик, укрытый с головой плащом, чтобы уберечься от назойливых пауков. «Для людей почти непосильная. Да и никогда люди в своих целях железную древесину не использовали. Железное дерево почти не поддается стали и совсем не горит. Эта древесина – крепче иного камня». Говорят, в давние времена, еще до Великой войны, эльфы пока их не изгнали. С помощью магии валили железные деревья и строили из них корабли для своего несокрушимого флота. «Разве у эльфов был флот?» – удивился Кай. «Я думал, они жили только в лесах». До Великой войны эльфы жили повсюду. Вышли они из лесов, это верно. Леса были их домом. Но в землях Гейлона... Марборна и других королевств они строили крепости, бороздили на своих кораблях реки и моря. Эльфов было меньше, чем людей, но не намного. А уж о том, что их магия сильнее человеческой, и говорить не приходится. Все это помнят. Высокий народ – древнейшая раса, поэтому и знания они накопили поболее нашего. Да и об их высокомерии до сих пор легенды ходят. «Я слышал, они относились к людям, ну, как люди относятся, допустим, к ограм». «И не безосновательно», – ставил подошедший к ним герб. «Как это?» – спросил Кай. Крис нахмурился, потер лоб и просительно посмотрел на старика. Тогда Кай, наверное, впервые подумал о том, что Крис – самый простоватый из болотников. Но герб усмехнулся и сказал только. «Давно это было». Грянула Великая война ⁇ война эльфов с людьми. Тысячи воинов с той и с другой стороны нашли свою смерть на полях сражений. Но люди победили и изгнали эльфов. С тех пор высокий народ редко оставляет свои тайные лесные чертоги. Только тогда, когда им это действительно необходимо. Этого Кай мыслить не мог. Что за необходимость заставляет эльфов появляться среди людей? «Дело ведь простое. Возгордились кичливые лесные обитатели. Получили по мордасам и спрятались зализывать раны. Чего им опять-то лезть к людям? Еще что ли хотят?» «Пусть только сунутся», – проворчал Кай в такт своим мыслям. «Мы им снова накостыляем». «Боюсь, все не так просто», – проговорил старик, тронул себя за бороду и отошел в сторону. А Кай продолжал разговор с Крисом. Мальчика до сих пор не перестала изумлять готовность болотников честно и подробно отвечать на его вопросы, какими бы они ни были. С беседа логически перетекла на магию. Раньше Кайс считал магию явлением, недоступным пониманию обыкновенного человека и потому пугающим. Но по объяснениям болотников, выходило, что в основе магии лежит умение видеть и понимать, в общем-то, несложные законы природы, и что практически любой человек способен постичь хотя бы азы этого искусства. Вот и тот министрель в сисястой корове. Обрадовавшись тому, что сможет подтвердить мысль Криса, вспомнил Кай. На вид обычный пьяница. А как он заставлял тряпичные мячики летать по воздуху? Крис рассмеялся. А это никакая и не магия, сказал он. Просто ловкость рук. Вот, погляди. Он оглянулся в поисках подходящих предметов, но, не найдя ничего, вытянул из сапог по кинжалу и еще два кинжала снял с пояса. Кай удивился, увидев эти кинжалы. Вроде бы и не из стали были сделаны клинки. Металл, если это, конечно, был металл, отливал каким-то матовым зеленым светом, и на вид был не совсем гладок, а как-то странно шероховат. Хай раскрыл рот, глядя, как засверкали в сумраке паучьего леса зеленоватые лезвия. Послушно закружились в воздухе. «Ух ты!» – выдохнул он. «Вот так увалить Крис! Куда там рыжему пьянице из горлакса? А сколько ты можешь удерживать кинжалов в воздухе?» Крис вполне серьезно задумался. Руки его двигались точно сами собой, а кинжалы летали, ровно посверкивая по кругу. «Не могу точно ответить», — сказал он наконец. «Столько, сколько нужно». «Ну, пять?» «Да». «Семь?» «И семь смогу. Я же говорю, столько, сколько нужно». «А десять?» «И десять». «Здорово! А как ты это делаешь? Десять кинжалов сразу». «Научить?» «Ты можешь научить меня этому?» — загорелся Кай. «Конечно», — кивнул Крис. И кинжалы один за другим рукоятями улеглись в его ладони. «Если таково твое желание. Только начинать надо не с кинжалов, а с тех же тряпичных мячиков. Вот погоди, я смастерю тебе пару штук. На вечернем привале и начнем. А пока герб ждет тебя. Вы ведь еще не закончили ваши сегодняшние упражнения». «Хорошо», — сказал Кай и поднялся. «Отдых закончился». Пора было снова отправляться в путь.